Шамс, 18 декабря 1243 года, Багдад. Однажды зимой, когда с крыш свисали большие сосульки, на заснеженной дороге появился гонец. Он сказал, что пришел из Кайсерии. Среди дервишей возникло некоторое волнение. Гости в это время года появляются не чаще, чем сладкий летний виноград. Явление гонца со срочным посланием, погнавшим его в дорогу, несмотря на стужу и снег, могло означать две вещи. Уже случилось нечто ужасное или должно случиться. Всем нам, Дервишам, было крайне интересно, о чем говорится в письме, адресованном учителю, но он не произнес ни единого слова, не подал ни единого намека, который мог бы удовлетворить наше любопытство. Вид у него был бесстрастный, он был погружен в размышления, которыми ни с кем не желал делиться. Казалось, он не в силах принять правильное решение. Далеко не праздное любопытство заставляло меня пристально наблюдать за учителем. Я чувствовал, что письмо имеет ко мне какое-то непосредственное отношение, хотя не мог представить, какое именно. Много вечеров я провел в молитвенной комнате, повторяя, Все девяносто девять имен Бога, чтобы укрепить свою душу. И каждый раз мое особое внимание привлекало одно имя — Аль-Джабар. Тот, в чьих владениях не случается ничего без его ведома. Потом, пока остальные проводили время в спорах и самых нелепых предположениях, я гулял один в заснеженном саду. Наконец все услышали звон медного колокола, который созывал нас на общее собрание. Войдя в главную комнату нашей, Ханеги, я обнаружил, что все уже собрались, и послушники, и дервиши, и расселись по кругу. Примечание. Ханега. странноприимный дом с мечетью и кельями, обитатель дервишей. Конец примечания. В середине круга стоял учитель. Откашлившись, он сказал. «Бесмила, вы верно удивились, зачем я сегодня собрал вас всех?» «Речь идет о письме, которое я получил. Неважно, кто прислал его. Достаточно того, что оно обратило мое внимание на предмет большой важности». Баба Заман ненадолго умолк и стал глядеть в окно. Он казался измученным, бледным и как будто сильно похудевшим, словно за последние несколько дней постарел на много лет. Однако, когда он заговорил, голос его неожиданно окреп, в нем зазвучала решимость. В городе, расположенном не очень далеко от Багдада, живет весьма знающий ученый. Он хороший оратор, хотя и не поэт. Его любят. почитают, им восхищаются тысячи людей, но сам он никого не любит по причине, которая далека от нашего понимания. Кто-нибудь из нас может отправиться к нему и стать его собеседником. У меня сжалось сердце. Потом я медленно, очень медленно выдохнул. Как тут не вспомнить одно из правил: одиночество и уединение разные вещи. Когда человек одинок, Ему легко уверить себя, что он на правильном пути. Уединение лучше для нас, потому что оно не подразумевает одиночество. Но еще лучше найти человека, который станет для тебя зеркалом. Помни, лишь в другом человеческом сердце можно увидеть себя без обмана и присутствия Бога в себе. Учитель продолжал. Мне был задан вопрос. Не хочет ли кто-нибудь из вас отправиться в это духовное путешествие? Конечно же, я мог бы сам назначить подходящего Дервиша, однако эта задача будет не по плечу тому, кто возьмется за нее только из чувства долга. Она может быть исполнена лишь из любви и во имя любви. Юный Дервиш попросил разрешения сказать слово: Учитель, кто этот ученый? Я могу открыть его имя только тому, Кто изъявит желание отправиться в путь. Услышав это, несколько взволнованных дервишей торопливо подняли руки. Кандидатов было девять. Я присоединился к ним и стал десятым. Баба заман помахал рукой, давая нам понять, что он еще не закончил. Есть еще кое-что, о чем я должен вам сообщить, прежде чем вы примете решение. Путешествие сопряжено с великой опасностью. и невиданными трудностями, так что неизвестно, вернется ли путник назад. Все руки опустились, кроме моей. В первый раз за долгое время Баба Заман прямо посмотрел мне в глаза, и когда наши взгляды встретились, я понял, что он с самого начала знал, кто станет единственным добровольцем. Шамс из Тебриза. Медленно и мрачно произнес учитель, словно мое имя оставляло неприятный привкус у него во рту. «Я уважаю твое решение. Однако ты не член нашего сообщества. Ты гость. Не понимаю, какая разница». Учитель долго молчал, о чем-то раздумывая. Потом неожиданно поднялся и заговорил вновь. «Оставим пока этот разговор. Когда придет весна, мы к нему вернемся». Сердце моё взбунтовалось, ведь Баба Заман отлично знал, что именно ради этой миссии я явился в Багдад, а он лишает меня возможности следовать своей судьбе. «Почему, учитель? Зачем ждать, если я прямо сейчас готов отправиться в путь? Скажи мне название города и имя ученого мужа». «И в ту же минуту меня тут не будет!» — вскричал я. Однако ответ учителя прозвучал холодно и твердо. чему я не привык за то время, что был с ним рядом. Нечего обсуждать, собрание закончено. Зима была долгой и суровой. Все в саду замерзло, и мои губы тоже замерзли. Следующие три месяца я не произнес ни слова. Каждый день, отправляясь на долгие прогулки, я надеялся увидеть расцветшее дерево, но видел один лишь снег. О весне можно было только мечтать. Но, несмотря на мрак в душе, я постоянно помнил правило, которое как нельзя лучше подходило моему настроению. Что бы ни случилось в твоей жизни, с каким бы страшным несчастьем тебе не пришлось столкнуться, не отчаивайся. Даже когда все двери закрыты, Бог единственный для тебя открывает новые пути. Будь благодарен. Разумеется, легко быть благодарным, когда все хорошо. но Суфий благодарит Бога не только за то, что ему дано, но и за то, в чем ему отказано. Наконец, однажды утром я увидел ослепительный росток. Прекрасный, как песня, он поднялся над нагромождением снега. Это был кустик клевера с крошечным цветком. Мое сердце преисполнилось радости. Возвращаясь в дом, я наткнулся на рыжего прислужника и весело поздоровался с ним, А он так привык видеть меня молчаливым и мрачным, что буквально онемел. «Улыбнись, мальчик!» — крикнул я. «Неужели ты не видишь, что наступила весна?» Начиная с того дня, все вокруг стало стремительно меняться. Быстро таял снег. На деревьях набухли почки, вернулись птицы. И вскоре воздух наполнился пряным весенним ароматом. Однажды утром... мы вновь услышали звон медного колокола. На сей раз я прибежал первый. Опять мы уселись в круг, и учитель заговорил о выдающемся исламском ученом, который познал все, кроме опасности и любви. И снова никто не захотел по доброй воле отправиться к нему. «Вижу, Шамс остается единственным добровольцем», объявил Баба Заман громким и тонким голосом, похожим на свист ветра. Однако я подожду до осени, прежде чем вынесу решение. Я был потрясен, не мог поверить своим ушам. Я готов к путешествию после трех долгих месяцев ожидания, а учитель требует ждать еще шесть месяцев. Я был в отчаянии, протестовал, просил, но он отказал мне. На сей раз, однако, я понимал, что ждать будет легче, потому что больше отсрочек не предвидится. Продержавшись с зимы до весны, я мог с уверенностью сказать, что мой жар не остынет до осени. Решение баба Замана не обескуражило меня, наоборот, я ободрился и стал решительнее. Еще одно правило гласит, терпение не означает пассивность, оно означает провидеть и верить в конечный результат. В чем смысл терпения? В том, чтобы, глядя на шип, видеть розу, видя ночь, предвидеть рассвет. Нетерпение же Нетерпение означает близорукость и неспособность видеть будущее. Те, кто любит бога, никогда не теряют терпения, так как им известно, что нужно время, чтобы месяц стал полной луной. Когда наступила осень, медный колокол ударил в третий раз. Я шел неспешно, уверенный, что теперь все решится. учитель выглядел, слабее и бледнее, чем обычно, словно у него больше не осталось сил. Тем не менее, когда он увидел, что я вновь поднимаю руку, он не отвернулся и не стал откладывать решение. Он решительно кивнул мне. «Ладно, Шамс, собирайся в путь. Завтра утром ты оставишь нас. Иншалла. Примечание Иншалла, если Аллах пожелает». Конец примечания. я поцеловал руку учителю. Сколько бы мой путь ни занял времени, рано или поздно я встречусь с собеседником. Баба Заман ласково и грустно улыбнулся мне, как отец улыбается единственному сыну, отправляя его на битву. Потом он вынул запечатанное письмо из кармана своей длинной «Абы цвета хаки» и, отдав его мне, молча вышел из комнаты. Все дервиши последовали за ним. Оставшись один, я сломал печать. Внутри я нашел ответ на мои вопросы. Итак, мне предстояло отправиться в Конью и там встретиться с Руми. От радости сердце подпрыгнуло у меня в груди. Прежде мне не приходилось слышать это имя. Наверное, Руми был знаменитым ученым, однако для меня он оставался тайной за семью печатями. Я снова и снова повторял «руми», пока слово не растаяло у меня на языке, оставив сладость леденца и сделавшись таким же привычным, как слова «вода», «хлеб», «молоко».